Я меланхорично пила какао, вновь выбрав для посиделок крыльцо. Нет, мне было уже не страшно оставаться в доме, особенно после пережитого ночного представления, устроенного мне соседом. Полагаю, если бы в этом месте на самом деле обитали кровожадные призраки, то они бы уже давным-давно напали на меня, благо, что возможностей было предостаточно». Однако я по-прежнему не желала и лишние минуты проводить под крышей дома. Слишком угнетала меня его запущенность. Сначала я собиралась устроить завтрак на небольшой кухоньке, до разбора которой вчера у меня еще не дошли руки. Но затем ужаснулась масштабом грядущей неминуемой уборки. Мудро решила не расстраивать себя раньше времени, и вместо созерцания грязи и пыли... Насладиться красотами утреннего пейзажа. Хотя, если честно, дело уже шло к обеду. После столь утомительной и бурно проведённой ночи мы с Анной встали лишь ближе к полудню. Сестра увлеченно доедала последний кусок пирога, купленный еще накануне в какой-то придорожной забегаловке. Я задумчиво посмотрела на Анну. Вчера мне так и не удалось добиться от нее, что означали эти слова по поводу Лукаса. Как это он не совсем человек. Нет, я не сомневалась, что все маги из-за своих способностей весьма отличаются от обычных людей. Но мне показалось, что Анна имеет в виду нечто другое. Однако она так хотела спать, что лишь что-то невнятно пробурчало в ответ на мои расспросы. «Анна?» Позвала я сестру, вздумав воспользоваться удобным моментом и все-таки выяснить, что же она хотела сказать мне вчера по поводу Лукаса. Сестра вскинула на меня глаза, и я в очередной раз поразилась их неестественной, затягивающей голубизне. Такое чувство, будто смотришься в чистое весеннее небо. «Ты вчера сказала, что Лукас...» Не совсем человек. Продолжила я, стараясь не утонуть в этих озерах. Что это значит? Он больше, чем хочет казаться. Анна снисходительно улыбнулась мне, будто это я была намного младше ее, а не наоборот. Когда ты угрожала ему, то я вдруг заметила его тень. Наверное, он сильно разозрелся, поэтому потерял контроль над ней. Но она выросла сама по себе, и у нее были крылья. Я поймала тебя на том, что слушаю Анну, самым неприличным образом раззябив рот. И что все это значит? А какой тени она толкует? М да, стоит признать. Тайны лишь множатся. Мои размышления прервал скрипгравия под чьими-то шагами, на дорожке, ведущей открыться к калитке, и осторожное покашливание. Из-за кустов, разросшихся без должного присмотра садовника, я до последнего не имела возможности увидеть, кто именно пожаловал к нам в гости». Поэтому с интересом повернулась в сторону шума и принялась терпеливо ожидать. И спустя пару мгновений на небольшую полянку вышла, средних лет женщина в темном, строгом платье, слегка оживленным, белоснежным кружевным воротничком. Извините, что вошла без приглашения, проговорила она, остановившись около первой ступеньки. Но я рассудила, что вряд ли вы услышите, если я начну кричать с улицы. Слишком большое расстояние. Тем более калитка была не заперта, поэтому, собственно, я и осмелилась на подобную дерзость. Добрый день. Добрый. настороженно отозвалась я, с интересом разглядывая незнакомку. Печальный опыт знакомства с Лукасом научил меня относиться с опаской к незваным гостям. «Меня зовут Герда». Женщина улыбнулась, и я вдруг поймала себя на том, что улыбаюсь ей в ответ. Уж очень приветливо и открыто это у нее получалось. «Сьера Герда Филлипс. Меня прислал мой хороший знакомый». Сказал, что вы нуждаетесь в услугах помощницы по хозяйству. — О, конечно! — воскликнула я, мигом слетев с кресла и решил, будто она говорит о Дугласе. — Вы будете моей спасительницей, если согласитесь на столь неблагодарную и тяжелую работу. — Да, я понимаю, о чем вы. Герда придирчивым взглядом обвела грязные окна дома и красноречиво поморщилась. Впрочем, уже через мгновение она вновь безмятежно заулыбалась и доброжелательно посмотрела на меня. Однако глаза боятся, а руки делают, не правда ли, Найна Хлоя? Не сразу, конечно, но, полагаю, у меня получится навести подобие порядка в этом хаосе. «Не сомневайтесь, что я приму в этом самое непосредственное участие!» Пылка заверила ее я. «А что насчет вашей платы за работу?» «Золотой в месяц меня вполне устроит!» Заверила меня Герда. «Золотой?» Недоуменно переспросила я, слегка растерявшись от столь смехотворной суммы. «Даже будучи секретарем у Джоан, я получала в месяц 10 золотых. И это с учетом того обстоятельства, что при этом я находилась на полном ее обеспечении». «Но это же очень мало!» «Не беспокойтесь обо мне!» Герда негромко рассмеялась, видимо, позабавленная моей реакцией. «Я, если честно, не особо нуждаюсь в деньгах». «Да и потом, мне просто совесть не позволит брать больше у девушки, которая в столь юном возрасте осталась без родителей. К тому же у вас на попечении сестра. Поэтому давайте договоримся так. Если вам понравится моя работа, то вы вполне можете радовать меня ежемесячными премиями. Но я не обижусь, если вы будете строго придерживаться нашей договоренности». Золотой в месяц меня более чем устроит. Честное слово. Что скрывать? Предложение Герды меня несколько насторожило. Нет, с одной стороны, конечно, хорошо, что она не заломила. Несу светную цену за свои услуги. Но с другой, как-то странно все равно. Кто же в здравом уме от денег отказывается? Но в этот момент Герда в очередной раз лучезарно улыбнулась, и я растаяла. Наверное, встреча с Лукасом сделала меня даже излишне подозрительной, раз я во всех начала видеть врагов и злоумышленников. — По рукам! — проговорила я, и наша сделка оказалась завершенной. Стыдно и смешно признаваться, но да я весь день провела в ожидании, что Лукас придет навестить меня, хотя бы ради того, чтобы выяснить, действительно ли я твердо намерена выполнить свою угрозу и заявить о попытке ограбления. Но шло время, а ничего не происходило. День медленно катился к завершению. Мы с Гердой привели в порядок гостиную, вымыли кухню, после чего моя новая помощница осталась на ней готовить обед. Я в очередной раз поймала тебя на том, что постоянно поглядываю в окно, ожидая увидеть там Лукаса, пришедшего просить извинений за свой вопиющий поступок. И ужасно рассердилась. «Что за чепуха? Почему я постоянно думаю о нем?» «Может быть, все таки наведаться к Дугласу и рассказать ему про мои ночные приключения?» Но почти сразу я со вздохом сожаления отказалась от этой идеи. Во-первых, мне было как-то стыдно признаваться, что в моем доме ночью побывал мужчина. Это прозвучало бы слишком двусмысленно. Во-вторых, я прекрасно помнила, как сильно меня напугал Лукас. А вдруг он способен каким-либо образом навредить мне, если я вздумаю порочить его имя? А в-третьих, что скрывать? Я сгорала от любопытства. Предположим, мне поверят, и Лукаса заберут для дальнейших разбирательств. Возможно, даже упекут в тюрьму. Но тогда я никогда не узнаю, чего именно он добивался и почему. Не лукавь. Неожиданно вмешался глаз рассудка. «Ведь есть еще и четвертая причина, которая перевешивает все остальные, не правда ли? Согласись, Лукас, весьма симпатичный мужчина, и по вполне понятным причинам тебе бы не хотелось превращаться в его заклятого врага». «Что за глупости?» Я раздраженно мотнула головой, отгоняя столь смехотворные мысли. Конечно же, мне не нравится Лукас. Если честно, я его вообще побаиваюсь. Мало ли, что он может еще учудить. Одно радует Герда выразила желание на ночь оставаться в доме. Мол, так ей будет намного легче. Не придется тратить силы на вечные шатания туда-сюда. Семьи у нее все равно нет. Поэтому она будет только рада проводить все время здесь. Все лучше, чем ночами страдать от одиночества в четырех стенах. В этот момент я вновь обнаружила, что задумчиво смотрю на пейзаж за окном. Я окончательно разозрилась на себя. Надо срочно заняться каким-нибудь делом, чтобы перестать сходить с ума. Почему бы не осмотреть второй этаж? Все равно она осталась на кухне помогать Герде. Значит, мне не придется отвлекаться для того, чтобы проверить, чем там занимается моя младшая сестренка. И вооружившись тряпкой и ведром с водой, я смело отправилась на разведку. Начать свою работу я разумно решила с кабинета прабабушки. Надеюсь, мне повезет обнаружить там бумаги, которые прольют свет на происходящее здесь». Гулкое просторное помещение встретило меня полумраком. Первым делом я отдернула тяжелые бархатные гордины и тут же расщихалась от пыли, поднятой при этом простом действии. Затем обернулась и удивленно присвистнула при виде высоких до потолка книжных шкафов до отказа заполненных старинными фолиантами в обложках с дорогим золотым теснением. Ого! данная эта коллекция стоит целое состояние! Но куда больше меня заинтересовал письменный стол, накрытый дорогим зеленым сукном. На нем ничего не лежало, но я не сомневалась, что в его глубинах «Может скрываться нужное мне?» Я не ошиблась в своих предположениях. В первом же открытом ящике оказалась целая кипа пожелтевших от времени бумаг. И я, забыв об уборке, погрузилась в их изучение, внимательно проглядывая каждый листок. Достаточно скоро я поняла, что времени на это уйдет немало. Большую часть из найденного занимали хозяйственные заметки, но при этом частенько на полях встречались странные пометки карандашом, за сокращениями которых мне так и чудился потаённый смысл. Вот как, например, можно расшифровать следующую чудную фразу. «Два СТЛ полыни на одну КР воды смешать в ночь» пол л. Две столовых ложки полыни добавить в кружку воды и все это сделать в полнолуние. Ну что тогда произойдет? Хм. Я отложила очередной листок в сторону и задумчиво наморщила лоб. Интересно, чем занималась моя прабабушка? Неужели она была знахаркой? и делала какие-то целебные снадобья? Да нет, вроде бы я про это не слышала. И почему тогда на кухне я не обнаружила ни малейших средов, свидетельствующих о столь необычном хобби? Я имею в виду всевозможные травы, магические амулеты и прочие вещи, которые обычно используют при создании лечебных отваров. Я отложила в сторону стопку просмотренных бумаг и решительно потянула на себя следующий ящик. Рано пока делать какие-либо выводы, сначала надо всё тщательно изучить. И я смело запустила руку в темное нутро письменного стола. Однако тут же я пожалела о своей несмотрительности. Руку вдруг пронзила острая боль, и я вскрикнула от неожиданности, отпрянула от стола, Изумленно разглядывая крошечную капельку крови, выступившую на указательном пальце. «Это еще что такое? А во что я могла уколоться?» Во второй раз я решила быть осторожнее, поэтому до предела вытащила ящик, после чего аккуратно принялась выкладывать из него бумаги и, наконец, обнаружила причину моего так называемого «боевого ранения». Маленькую записную книжку, на обложке которой щерилась тонкими и чрезвычайно острыми иголками «Металлическая звезда». «Оригинальное украшение, ничего не скажешь», — пробормотала я. Бережно взяла ее в руки и с некоторым усилием раскрыла. Правда, при этом слегка испачкав кровью из пораненного парица «Переплет». На первой страничке я обнаружила подробное генеалогическое древо незнакомого мне семейства. Я начала изучать его снизу, скользя взглядом по ровным строчкам, пока не остановилась на самом верху. И тем больше было мое удивление, когда я обнаружила, что венчает родословную уже знакомое мне имя «Лукас». Которому кто-то любезно приписал и фамилию. «Одли!» «Не может быть!» Потрясённо прошептала я себе под нос. Спустилась пальцем на ступень ниже. «Элизабет и Грегор. Их сыновья. Лукас и Оливер». «Да, совершенно верно. Фамилия была дописана позже». На это указывали и более темные чернила, не успевшие выцвести от времени. Но это не умоляло того факта, что нашла я эту книжку в письменном старе, некогда принадлежащем именно Элизе Этвуд. С какой стати она вообще заинтересовалась? Лукасом. Получается, они были знакомы? Но тогда выходит, он солгал вчера, когда сказал, будто они никогда не встречались». Я нервно забарабанила пальцами по столу. Ох, не нравится мне все это. Пожалуй, надо было все таки сообщить хотя бы тому же Дугласу, что Лукас пробрался ночью в дом и пытался запугать меня. А сейчас мои слова вряд ли кто-нибудь примет всерьёз. Как-то странно кричать о воре, когда с момента предполагаемого нападения прошло столько времени — Тем более, что я разговаривала с Гердой и ни словом не обмолвилась ей о ночных злоключениях. Тяжело вздохнув, я вернулась к изучению записной книжки. Перевернула страничку и вновь замерла, теперь уже над какой-то записью. Беда была лишь в том, что я никак не могла понять, о чем же в ней говорится. Вроде бы я улавливала смысл отдельных слов, но целые фразы превращались в какую-то тарабарщину. Очень непонятное и неприятное ощущение стоит заметить, когда читаешь и вдруг осознаешь, что разучился воспринимать смысл прочитанного. Почему-то я никак не могла отвести взгляда от этих строчек. Казалось очень важным разгадать то, о чем тут говорилось. Вдруг это имеет какое-либо отношение к лукасу. Недаром ведь родословная именно его семьи была изображена на первой странице. Неожиданно я поймала себя на том, что тихонечко шепчу себе под нос слова, написанные тем же ровным четким почерком, что и большинство просмотренных мною бумаг. И Изломанное их звучание завораживало. Изредка мне слышалось что-то очень и очень знакомое, но это ощущение сразу же пропадало, стоило мне только перейти к следующей строчке. Когда я прочитала примерно половину, то отстраненно удивилась тому, как сильно и стремительно вокруг потемнело. Теперь мне приходилось щуриться, чтобы разобрать сливающиеся во мраке фразы. Но это не могло остановить меня, Взгляд намертво приковался к записной книжке. Я получала едва ли не физическое удовольствие от того, как слова соскальзывались моего языка, поэтому все убыстряло и убыстряло темп чтения. Однако вскоре мои чувства изменились. Чем меньше строчек оставалось до конца страницы, тем более мне становилось не по себе. Нет, я не могла по своей боли остановиться, но пропало и наслаждение. Мне было страшно. Я ощущала, как струйки мрака скользят по моей коже, как во тьме кто-то тяжело дышит, притаившись за спиной и до поры до времени не желая выходить. Что будет, когда я произнесу последнее слово? Кого я призываю себе на погибель? — Хлоя! Неожиданно, словно издалека, услышала я отчаянный крик сестры и краем глаза заметила, как ее хрупкая фигурка нарисовалась на фоне светлого прямоугольника открытой двери. — Немедленно прекрати! — Если бы я только могла. Теперь мрак вокруг меня сгустился до предела, показывая, что не отпустит невольную беспечную жертву. Я будто угодила в тесные паутинные силки, не дающие мне пошевелить и пальцем. «Хлоя!» В голосе Анны послышались слезы. «Пожалуйста, не надо!» Две фразы мне оставалось произнести, Всего две фразы. И я с ужасом осознавала, что сделаю это. У меня не было сил сопротивляться той воле, которая захватила мое тело и разум. Внезапно раздался звук распахиваемого Настей окна, и мне в лицо ударило порывом свежего ветра. Тьма недовольно взбурлила, вскипела, раздраженная чужим вмешательством. А я уже открыла рот — чтобы на одном дыхании выпалить в финал, но не успела. В следующее мгновение неведомая сила приподняла меня за шиворот, словно на проказничавшего котенка, хорошенько встряхнула и откинула далеко в сторону от стола. Я отретела к стене и сильно ударилась головой, но сознание не потеряла. Однако удар, по всей видимости, не прошел для меня даром. «Иначе как объяснить тот факт, что я увидела всего в паре шагов от себя Лукаса?» Правда, у него за спиной почему-то трепетали огромные призрачные крылья, словно сотканные из еще более плотной мглы, чем плескалось в кабинете. Лукас всего лишь взглянул на злополучную книжку, и та захлопнулась сама собой. А затем он разъяренно обернулся ко мне, и я испуганно вжалась в стену, поскольку его глаза горели совершенно нечеловеческим красным пламенем. — Мамочки! — успела прошептать я, и благополучно лишилась чувств, не выдержав свалившихся на меня испытаний.